Глава шестая. Мия затаила дыхание. Следующие минуты и слова должны были решить все. Парень еще немного помялся, глядя, как девушка в строгом костюме, выжидающе на него, смотрит. «Вы ждете чего-то еще?» Негромко спросила она, стараясь сделать свой голос как можно жестче, насколько она способна. «Если у вас нет полезной информации для следствия, то можете покинуть кабинет». «Все сработало». Парень поклонился и торопливо удалился. Теперь стало нужно действовать очень шустро, так как неизвестно, как отреагирует охранник на то, что мнимый детектив ушел оттуда один. Девушка думала лишь о том, что незнакомец найдет отговорку перед тем, кто впустил его под вымышленным именем, и заодно, тем самым, прикроет имию. Она открыла сумку и поставила ее перед собой, сложив в нее стопку бумаг и несколько книг и бумаг со стола. Дотянувшись до верхней полки, девушка аккуратно достала нужный домик с мельницей и бережно спрятала на дно сумки, прикрыв сверху макулатурой, статуэткой в виде дракона и деревянной шкатулкой. Схватив свой саквояж, Мия торопливо вышла из кабинета и плотно закрыла за собой дверь. Охваченная ужасом и диким ребяческим восторгом, она даже не заметила, как спустилась на лифте в холл, подошла к охраннику и попросила запереть двери офиса Харуки так как взяла все, что нужно для Якуми. «Как скажете, госпожа, детектив как-то быстро покинул здание. Что-то случилось?» «У него был срочный вызов», — на ходу выдумала девушка. «Я закончила работу здесь за него». Сотрудник пожал плечами и направился к лифту, позвякивая связкой ключей. Не веря в свою удачу, Мия сдержанно покинула здание и, лишь выйдя наружу, взволнованно поторопилась к припаркованной машине Акари. Плюхнувшись на заднее сиденье, девушка, наконец, расслабилась и шумно задышала, после чего из ее губ вырвался нервный смех. Начальница приподняла бровь и улыбнулась, обернувшись назад. «Я так понимаю, все прошло гладко?» – довольно проговорила она, опуская взгляд на сумку, которую Мия прижимала к груди. Девушка отдышалась и кивнула. «Сейчас бы все отдала за глоток газировки. От страха в горле пересохло». Акари рассмеялась и притянула маленькую бутылку минералки. «Давай-ка отъедем подальше, и ты мне расскажешь, как все прошло». Она доехала до своего дома и позвала работницу к себе в квартиру. Там Мия, успевшая успокоиться, переоделась в свою родную одежду и присела на диванчик. Акари в это время извлекла из сумки добычу на кухонную стойку и обхватила руками заветный домик. При девушке она не стала раскрывать секретов этого предмета поэтому просто подняла его перед своими глазами и мягко улыбнулась. Подарила его супругу, когда его повысили. Он должен был принести уют в серые офисные будни и напоминать о нашей маленькой мечте переехать в такой дом на берегу живописной речки. «И из-за этого вы так сильно рискнули?» – удивилась девушка, но быстро сменила настроение. «Вообще-то мечта просто замечательная, и ваш подарок прекрасен. Но мне, наверное, надо уходить». Не хочу лишний раз попадаться кому-то на глаза». Женщина проводила сотрудницу до дверей и коснулась ее плеча. «Надеюсь на то, что ты никому не станешь рассказывать о нашем маленьком похищении. Такие проблемы ни к чему ни одной из нас». Мия встрепенулась и округлила глаза. «Госпожа, я ведь так и не поделилась важным. Когда я пришла, охранник сказал, что икуми уже наверху. Мне было страшно, но мне пришлось проехать на десятый этаж». Там, в кабинете вашего супруга, оказался мужчина. Нет, скорее парень. Молодой. Мне стало страшно, что сейчас меня раскроют. Однако быстро выяснилось, что он тоже не тот, за кого себя выдавал. Представился службой поддержки бизнес-центра и сказал, что у него есть туда доступ, после того, как я представилась помощницей инспектора. Очевидно, что сотрудник, пропустивший этого человека, не знал, как выглядит Якуми на самом деле. И пропустил а незнакомец принял мои слова за правду». А Акари задумалась. «Выходит, кто-то занимался тем же, что и мы. Что он там делал, когда ты вошла?» «Пролистывал книги», – пожала плечами девушка. «А заметив меня, перепугался. Я выпроводила его из комнаты, хотя даже не представляю, откуда во мне взялись силы, храбрость и такие слова. Наверное, все от паники. Он ушел, и тогда быстро собрала все необходимое. После вы уже знаете». «Вышло из здания, и бегом к вам в машину». Женщина медленно закивала. «Да-да, отлично, не переживай. Если этот кто-то и сам боялся там появляться, то и тебя не выдаст, ведь в таком случае станет известно, что и он находился там в тот момент. А сейчас постарайся не думать об этом и занимайся своими делами. Если хочешь, могу дать тебе выходной для снятия стресса. Сходи куда-нибудь, развейся». При этом женщина протянула Мии конверт. Девушка озадаченно приоткрыла его и увидела несколько довольно приличных купюр. Не став сопротивляться или что-то спрашивать, она молча кивнула и вышла из квартиры, закрыв за собой дверь. Акари взглянула на часы. Обеденный перерыв уже давно закончился, и надо было возвращаться на работу. Но ее не покидало беспокойное чувство, что кто-то может вломиться в ее квартиру, пока хозяйки нет, и стащить ценную вещь. Она метнулась к домику и откинула крышку в виде черепичной крыши. Так и есть. Внутри оказалась небольшая камера с кучей проводков. Женщина аккуратно извлекла из нее маленькую карту памяти и спрятала в карман пальто, после чего привела домик в порядок и поставила на неширокую полочку в коридоре. Придя назад в свою контору, начальница вновь обнаружила Саюри, которая крутилась возле дверей ее кабинета. «О, вы вернулись!» Невинно хлопнула ресницами сотрудница. «Я уже забеспокоилась, что вас так долго нет». «Неотложные дела», — бросила Акари и отперла дверь в офис. «Ты что-то хотела?» «Сдать отчет по продажам». Женщина удивленно обернулась. «Но ведь еще так рано. Как ты умудрилась успеть?» Саюри слащаво улыбнулась, и эта улыбка совсем не понравилась Кейт, которая постоянно присматривалась к подозрительной девушке. «Просто у меня такой дар». «Что ж», – рассеянно пробормотала начальница, – «так понимаю, ты решила уйти пораньше?» «Если позволите». «Иди», – коротко ответила женщина и закрылась у себя. Первым делом Акари бросилась к своему столу. Вытащив пластиковый квадратик из кармана, она дрожащими руками вставила его в ноутбук через переходник. Экран на мгновение погас, и следом один за другим стали появляться файлы. Десятки видеозаписей, отсортированных по дате. Женщина начала с последних дней перед арестом Харуки. На первых кадрах был запечатлен ее муж, сидящий за своим столом. Иногда он поднимался с места, подходил к полкам, брал оттуда бумаги, возвращался обратно. Выглядел он усталым, что неудивительно, учитывая его давление на работе. Несколько раз мужчина разминался, меряя шагами кабинет. Брал в руки телефон, кого-то набирал, затем бросал трубку, словно избегая разговора. Акари видела, как он теребил воротник своей рубашки, жест, выдающий его беспокойство. Кейт даже уже решила, что супруг подопечной действительно виновен, уж слишком странно себя вел. Однако женщина вскоре заметила что-то странное. На одной из записей, сделанных глубокой ночью, в кабинет зашел не Харуки, а Бен. Парень обернулся к двери, будто проверяя, запертали она, а затем подошел к столу. Не садясь в кресло, он развернул рабочий ноутбук друга к себе, стоя прямо напротив камеры. Включил его и стал быстро что-то вводить на клавиатуре. Лицо парня оказалось напряженным, взгляд сосредоточенным. Через несколько минут он достал флешку из своего кармана и вставил ее в порт компьютера. На экране камеры был виден лишь тусклый свет монитора, но действия оказались очевидны. Бен копировал файлы. а Карри смотрела, затаив дыхание. А Кейт так увлеклась происходящим, что и сама вместе с подопечной замерла. Парень вытащил свое устройство, оглянулся, будто проверяя, нет ли кого за дверями, и шустро выключил компьютер, вернув его в прежнее положение. После этого тихо покинул кабинет, погасив за собой свет. Женщина перемотала запись на следующий день. На этот раз Харуки сидел за тем же ноутбуком, ничего не подозревая. Он открыл документы, текст которых оказалось невозможным прочесть, из-за не слишком четкого качества записи камеры. Но Акари поняла, что это те самые его рабочие таблицы, счета, договоры и прочее, что связано с его должностью. Затем мужчина крутанулся в кресле так, что его лицо попало на запись. Оно выглядело озадаченным, словно что-то не сходилось. Женщина видела, как ее супруг нахмурился, затем взял телефон и набрал номер. «Бен», – прочла она по его губам, – «это не сильно удивило» так как они вдвоем работали над многими проектами. Парень подбрасывал хоруки идеи, которые тот развивал и воплощал в жизнь. Неудивительно, если и своими проблемами по бизнесу мужчина тоже делился с другом. Это означало, что Бен был в курсе всех его дел. А Карри отложила размышления и продолжила просматривать файлы. Еще несколько ночей Бен приходил в кабинет, снова и снова внося изменения в данные. На последней записи перед арестом парень забрал что-то из сейфа в углу комнаты, а затем положил туда же нечто другое. Женщина увидела собственными глазами, как он прячет бумаги в папку, и уходит. Теперь все более-менее сходилось. Бен подставил Харуки, подкинув ему поддельные документы, или, возможно, записав на его аккаунт транзакции, никогда им не совершавшиеся. Сердце женщины билось гулко и тревожно. У нее появились доказательства. Теперь лишь оставалось понять, как использовать их так, чтобы вывести Бена на чистую воду, при этом не нанося большого вреда мужу. Дальше записи отсутствовали. То ли провода питания отошли, то ли память на карте закончилась. А Кари не сомневалась, что после того, как кабинеты печатали, а ее мужа заперли, в этой комнате бывало еще много народу, собирающих улики. Ей стало обидно, что она не смогла увидеть, как появляются еще причастные к этому подлогу. И что главное, кто же рылся в его офисе в тот момент, когда туда вошла уборщица Мия? Женщина понимала, что действовать нужно быстро и решительно. Отчасти на это ее также подталкивала Кейт, отсчитывающая дни до окончания миссии. Ангела пока устраивал ход событий, поэтому, сделав свое важное дело и подсказав, в каком направлении подопечной нужно действовать, девушка теперь лишь наблюдала в ожидании развязки. Записи с камеры были бы достаточным доказательством, чтобы начать подрывать планы Бена и его компании, если таковая существовала. Но сейчас женщина понимала, что пойти напрямую в полицию – крупный риск. Если инспектор замешан в этой истории, он мог уничтожить все улики или перевернуть все с ног на голову, обратив информацию о Каре против нее же. Эту ночь ей не спалось. Забрав домой все данные вместе с рабочим ноутбуком, она снова просматривала кадры и разрабатывала план. Кейт на какое-то время стала ее внутренним голосом, хранителем и советчиком, которого подопечная воспринимала как часть себя. Ангел подсказывала женщине некоторые направления, куда следовало мыслить, а Акари благодарно слушалась. Когда она в очередной раз подняла глаза в окно, То увидела, как вместе с солнцем у нее появляется четкое понимание, что делать дальше.